Глава одиннадцатая. Лана подозрительно прищурилась. — Кэти, ты не пошутила, что бежала из неволшебного мира? — Нет. Для усиления сказанного я покачала головой. Она повернулась к другу. — Люци, ты не мог ошибиться? Ее глаза блеснули коварством. — Лана, хватит ломать комедию! Люци уже не шутил, и по всему было видно, что он не ошибся в диагнозе. — Если я говорю, что она магна, значит магна. Этот детектор никогда не ошибается. Его обязаны проходить все до единого. Без него не легализоваться. Но я умею обойти его показания и колдовал изо всех сил, чтобы обмануть стрекоз. А потом понял, что стрекозы приняли ее за свою без моего вмешательства. Испытание кровью пройдено. Поздравляю, Магна. Вы чистокровная волшебница. Я поняла, что стрекозы, обезболивая процедуру, впрыскивали галлюциноген – который благополучно наслал на меня дурман. Вот мне и кажется, что люцы с Ланой говорят, что я волшебница. Кэти, как это понять? Лана была недовольна. Могла бы быть честной со мной. Все еще думая, что на меня действует галлюциноген, я лишь отмахнулась. Да брось ты! Я беззаботно хохотнула. Она не в себе, понял Люци и ударил по щеке. Глупая улыбка слетела с моего лица, и я окрысилась. «Да что ты себе позволяешь?» – прошипела я, наступая на Люци. «О, магна с зубками!» Он отскочил, словно я хотела броситься на него с кулаками. «Кэти, что все это значит?» Строгий голос Ланы вернул меня к действительности. «Хм, стрекозы и галлюциноген ни при чем? Лана с Люци реально считают меня магной?» «Что за глупости?» – я начала сердиться. Хватит обвинять меня во всех смертных грехах. Вы что, не видите, что я не владею магией? Вчерашнее событие доказывает обратное, — напомнила Лана о моей внезапной невидимости. Но я никогда не была здесь. Ваш мир чужд мне. У меня никогда не было магических способностей. Что им еще сказать, чтобы поверили? Испытание кровью никогда не лжет, — огласил Люци, словно приговор. Всегда бывает первый раз, — схватилась я за эту мысль, как за спасательный круг, а иначе пришлось бы признать свое сумасшествие, раз нахожусь в выдуманном мире, да еще и являюсь волшебницей. Люци покачал головой. Лана поступила так же, а я ощутила табун мурашек у себя на спине. — Ладно, давай завершим легализацию, а потом разберемся, что к чему, — рассудила Лана. Люци кивнул. Лана протянула мне плащ. Я накинула его и надвинула капюшон. Мы вышли из стеклянной комнаты и вернулись к столу. Парень больше не шутил, не смеялся и не уговаривал меня на свидание. Он деловито внес данные испытания в Чете, перенес все это на пергамент, шлепнул по нему печатью и отдал мне. «Добро пожаловать в столицу, Магна Кэти!» – официально провозгласил он. «Спасибо!» – я благодарно кивнула. Мы с Ланой поднялись. Окружающие столы поспешно придвинулись к нашему, образовав ровный ряд. Лана пошла к лифту. Я за ней. — Я не знаю, почему ошиблись стрекозы, — прошептала я. — Потом обсудим, — бросила она. Пришлось замолчать. Лифт довез нас до беломраморного холла с высоким потолком, лежащим на колоннах. Посреди зала находились мраморные тумбы, возле которых стояли маги и магны и заполняли какие-то бланки. Мы с Ланой остановились у одной из них. Лана взяла бланк, заполнила его, и мы пошли к зарешетчиному окошку. «Вам безналичными или монетами?» полюбопытствовала юная Магна, глянув на протянутый Ланой бланк. «Безналичными, пожалуйста», — попросила Лана. «Да, конечно», — кивнула Магна. Лана подала ей свою палочку. Магна надела перчатки и взяла ее двумя пальцами. Сунула в предмет, напоминающий точилку для карандашей. Сделала вращающее движение и вернула палочку Лане. «Прекрасного вам дня, милая Магна!» Расплылась в улыбке Магна из-за окна. «И вам того же!» Лана ответила в той же добродушной манере. Мы пошли к лифту. Вместе с нами в него вошли три гнома. Я настолько удивилась, увидев их, что с трудом оторвала взгляд, чтобы они не почувствовали мое внимание. Потом вспомнила, что такие же копошились в клумбах, ухаживая за цветами. Так что я уже видела гномов. Чего же удивляюсь? Лифт снова поехал туда-сюда обратно, а когда открыл решетки, мы оказались в атриуме. Гномы заспешили своими коротенькими ножками к одному из окошек, расположенных здесь. А чтобы достать до него, взгромоздились друг на друга. Интересно, а если бы мы с Ланой не ехали в лифте, то они как до кнопки дотянулись бы, так же, как до окошка. Лана молча повела меня к самой большой двери, парадная. И тут меня словно током прошило от идеи. «Лана!» — я ухватила ее за руку, чтобы она остановилась. «Я прошла в ваш мир через одну из дверей Атриума. Значит, чтобы вернуться, достаточно поискать ее». «Не глупи!» — отмахнулась она. «Ты только глянь, сколько тут дверей!» Я вместе с ней обвела атриум взглядом. — Да уж, — разочарованно протянула я. — Но попробовать стоит же. — Дверные проходы меняются при каждом открытии и закрытии дверей, — пояснила Лана. — Мировой проем открывается только ищейкам или тем, у кого есть письменное дозволение. Надеюсь, что со временем нам удастся получить его. А пока что смирись с тем, что придется погостить тут. — Ну, это с радостью, — расплылась я в улыбке. «Мне у вас нравится». «Это хорошо», — наконец-то улыбнулась Лана впервые после того, как Люция объявил меня чистокровной волшебницей. «Пошли отсюда». Мы развернулись и пошли к парадной двери. И вдруг сзади нас раздался голос ищейки, преследовавшего меня вчера. Магны, не торопитесь, пожалуйста. У меня к вам пара вопросов».